ш е л л и Наконец, г н самый значительный или даже в философском отношении единственный значительный шаг вперед по сравнению с фихтовской философией сделал Шеллинг. Его философия представляет собою более высокую, подлинную форму, примкнувшую к фихте, как он и в самом деле сам считал себя фихтеанцем. Шеллинговская философия перешла затем прежде всего к познанию Бога, хотя она вместе с тем исходила из кантовской философии, отрицающей возможность этого познания. Вместе с тем Шеллинг кладет в основание принцип якоби о единстве мышления и бытия, но начинает определять его ближе. Конкретное единство состоит у Шеллинга в том, что конечное столь же мало, как б е с к о н е ч н а я Субъективная идея столь же мало, как и объективная идея. Суть — нечто истинное, и что связи, объединяющие оба этих неистинных, как имеющих самостоятельное существование вне друг друга, суть также лишь связи неистинного. Конкретное единство — Можно понимать лишь в том смысле, что оно есть процесс и живое движение с одного разбега. Эта нераздельность имеется именно только в Боге. Конечное же есть, напротив, то, что имеет в себе указанную раздельность. Поскольку оно есть некое истинное... Оно также представляет собою такое единство, но в некоторой ограниченной сфере, и м е н н о поэтому в отделимости этих двух моментов. Фридрих Вильгельм Йосиф Шеллинг родился 27 января, 1775 года в Вюртембергском городе Шандорфе. Был студентом в л е й п ц и г е и Ене, где вступил в близкие отношения с Фихте. С 1807 года он состоит секретарем Академии художеств в Мюнхене. Нет возможности давать полные сведения о его жизни. Да это и неудобно, так как он еще жив. Шеллинг проделал свое философское развитие на глазах у читающей публики. Ряд его философских произведений есть вместе с тем история его философского развития и изображает, как он постепенно поднимался выше фихтовского принципа и кантовского содержания, которыми он начал. Этот ряд произведений... не представляет собой, следовательно, следующих друг за другом разработанных частей философии, а лишь последовательность ступеней его развития. Если спросят, как называется то последнее его сочинение, в котором он изложил свою философию всего определеннее, то нельзя будет указать такого произведения». п е р в о е произведения Шеллинга еще носят совершенно фихтеанский характер, и лишь мало-помалу он освободился от фихтовской формы. Форма «я» имеет в себе ту двусмысленность, что она может означать либо абсолютное «я» или «бога», либо «я» в «моей особенности». Это дало толчок. Его первое, совсем небольшое произведение в четыре листа, которое он написал в Тюбингене, 1795 год, еще до окончания им университета, называется «О возможности формы философии» и содержит в себе... Исключительно положение фихтовской философии, исследовавшее за этим произведение под названием «О я как принципе философии» или «О безусловном в человеческом знании» Тюбинген 1 7 9 5 тоже еще носят совершенно фехтеанский характер, только с тем различием, что здесь мы имеем перед собою дальнейшую, более общую точку зрения, так как «я» в этом сочинении постоянно рассматривается как первоначальное тождество. «Мы, однако...» Вместе с тем находим здесь дословное заимствование фихтовского принципа и фихтовского изложения. Лишь благодаря тому, что этому «я» первоначально противополагается нечто, полагаемое самим «я», как множество во времени, делается возможным, чтобы «я» вышло за пределы единства голой положенности в себе и чтобы оно, например, полагало несколько раз одно и то же положение. Затем Шеллинг перешел к философии природы, заимствовал из кантовской метафизики природы кантовские формы и определения рефлексии, как, например, «талкивание» и «притяжение», а также формулировал в кантовских выражениях совершенно эмпирические явления. На этой точке зрения все еще всецело стоят его первые произведения об этом предмете «Идеи к философии природы» 1 7 9 7 о мировой душе» 1 7 9 8 Последнее произведение имеет во втором издании совершенно не о т н о с я щ и е с я к вопросу приложения. Лишь позднее, в связи с произведениями Гердера и к е л ь м е р а в которых говорится о чувствительности, раздражительности и воспроизведении, равно к как и о их законах, например, о том, что чем больше чувствительности, тем меньше раздражительности и так далее. У Эшен Мейера говорится также о степенях. Он стал формулировать явления природы в мыслительных категориях и делать у общие, более определенные попытки научной разработки. Лишь благодаря вкладам выше названных лиц сделалось для него возможным выступить уже в таком молодом возрасте. Духовную же сторону, мораль и государство – он, напротив, излагал, следуя чисто кантовским основоположениям. Так, например, в «Трансцендентальном идеализме» 1800-й, хотя это произведение написано в фихтовском духе, он не идет дальше философии права Канта, и его произведение, носящего название е о вечном мире. Позднее, 1809, Шеллинг, правда, выпустил в свет особое и с с л е д о в а н и я о свободе, н о с я щ и е глубоко спекулятивный характер. Оно, однако, стоит изолировано и касается лишь названного пункта. Однако в философии... Нельзя развить какой бы то ни было отдельный пункт вне связи с прочими. В своих различных изложениях Шеллинг как раз только начинал все с самого начала, потому что, как мы видим, предшествующие изложения его не удовлетворяли, и он всегда находился в поисках новой формы. Таким образом, он бросался от одной формы и терминологии к другой, не дав ни разу з а в е р ш ё н н о г о вполне разработанного целого. Главнейшими произведениями его в этом отношении являются «Набросок системы философии природы» 1799-й, «Система трансцендентального идеализма» 1 8 0 0 одно из разработаннейших его произведений. «Бруно. Разговор о божественном и естественном началах вещей» 1 8 0 2 «Журнал спекулятивной физики» 1801, «Новый журнал спекулятивной физики» 1802 и следующий.